Восемнадцатое. Из крайности в крайность. Районная больница находилась на окраине райцентра в Сосновом Бару. Собственно, это был целый больничный городок с двухэтажными лечебными корпусами и подсобными помещениями. В приемном покое Антон Бирюков узнал, что Головчанское госпитализировано в терапевтическое отделение и прошел на территорию городка. По дорожкам между цветниками прогуливались выздоравливающие больные. У хирургического корпуса в небольшой беседке свежевыбритый старичок в полосатой больничной пижаме тайком покуривал сигарету. Антон узнал Пятенкова, остановился и спросил. «Как жизнь, максима Маркович?» Пятенков, словно испугавшись, подошвой тапочка мигом придавил окурок. «Жизнь на все сто!» — выкарабкался елки-моталки с того света. «Доктора пока не позволяет курить и принимать густую пищу. Куриным отваром почуют. Но в том отваре все необходимые организму витамины имеются, кроме спирта. Так что, как говаривал мой покойный папаша, живы будем, не помрем. Больше не пейте всякую гадость. Что ты? Теперь стану вдвое наблюдательней». «Обжегшись на коньяке, буду дуть и на водку. Тфу, Аказия! Хотел сказать на воду!» Бирюков шутливо погрозил старику пальцем и пошел дальше. Прежде чем встретиться с Головчанской, он переговорил с лечащим врачом. Состояние Софьи Георгиевны, по мнению врача, было вполне удовлетворительным, и никаких препятствий для беседы с нею не имелось». «Правда, ведет Головчанская себя несколько странно», — сказал врач. «То вдруг чуть не до истерики доходит, то впадает в прострацию». «Чем это объяснить?» — спросил Бирюков. «Основная причина, конечно, заключается в смерти мужа. Психическая травма очень серьезная, вдобавок неуравновешенный вспыльчивый характер». Временами Софья Георгиевна похожа на капризного ребенка, привыкшего, чтобы любое желание выполнялось, как по мановению волшебной палочки. Сегодня едва доставили в палату, потребовала успокаивающий укол. Медсестра, обрабатывая шприц, чуть замешкалась. Софья Георгиевна разбушевалась до истерики. «Посоветуйте, как с ней лучше говорить». «Как сочтете нужным». Психически Головчанская совершенно здорово а крайности в настроении носят чисто показную видимость. Это, мягко говоря, от невоспитанности. Зачем же ее положили в больницу? Родственники устали, попросили устроить в стационар, подлечить нервную систему. «Я сейчас приглашу Софью Георгиевну сюда, здесь и поговорите». Врач вышел из кабинета, а через несколько минут вошла Софья Георгиевна. В больничном халате, перетянутом пояском, она походила на исхудавшую девочку-подростка, но осунувшаяся с глубокими морщинами у глаз лицо безжалостно выдавала возраст. В первое мгновение Головчанская не то замешкалась, не то растерялась, однако быстро совладала с собой и грубовато спросила, «Даже в больнице не даете покоя!» «Софья Георгиевна, нам нужно поговорить спокойно!» Будто не заметив грубости, сказал Бирюков. «Садитесь, пожалуйста!» и «Я не стану с вами разговаривать!» «Почему?» «Потому что жаловалась на вас областному начальству, и вы теперь будете мстить!» Антон улыбнулся. «Это совсем детский аргумент, не капризничайте!» «Садитесь, поговорим, как взрослые люди». Головчанская, хотя и с неохотой, но все-таки села. Сейчас она совершенно не походила на сдержанную рассудительную женщину, какой была при первой встрече с Бирюковым. «Чем вызваны ваши жалобы?» — спросил Антон. «Почему до сих пор не арестованы убийцы моего мужа?» — вопросом на вопрос ответила Головчанская. «Кто они?» Софья Георгиевна театрально всплеснула руками. «Вы слепые, глухие. Весь райцентр говорит о Тумановых, а у вас уши ватой заткнуты. Мы не собираем сплетни. Потому что вы бездельники, привыкли ни за что не отвечать. О нашей деятельности, Софья Георгиевна, судить не вам. Если на то пошло, то ваша ревность и дает основание подозревать в смерти Саши меня». «Да, вас». Лицо Головчанской стало мертвенно-бледным. «Вы обалдели!» — сквозь зубы процедила она и выкрикнула. «Это месть за мою жалобу, месть!» «Это предположение», — спокойно возразил Бирюков. «Вы ведь ревновали мужа? Скажите, не так?» «Бред! Идиотский бред! Допустим, но кто дал вам право шантажировать по телефону Тумановых?» Они сами мне признались. Олег даже сказал, что пойдет сегодня в уголовный розыск или в прокуратуру с повинной. Он приходил, но я не принял его повинную. Головчанская сжала худенькие кулачки. «Хотите спасти Тумановых? Они, наверное, вам взятку дали. Ваш номер не пройдет, я напишу генеральному прокурору». Бирюков нахмурился. «Не кричите так громко». И не надо, Софья Георгиевна, пугать прокурором. Олег не виноват в смерти вашего мужа. Александра Васильевича отравила женщина. «Надя Туманова!» — опять выкрикнула Головчанская. «От кого получили такую информацию?» «Я не стану перед вами отчитываться». «Скажите мне правду, и тогда мы быстрее найдем действительного убийцу». «Не скажу». «Напрасно. От того, что вы будете строчить жалобы, раскрытие преступления не ускорится. Приедет из Новосибирска или из Москвы опытный следователь и ускорит. Он задаст вам те же вопросы, которые пытаюсь выяснить я». «Ему расскажу». Головчанская скептически усмехнулась. «А то видите ли, заявляется ко мне домой следователь прокуратуры, мальчишка с проницательными глазами» на вопросики подкидывает заковыристые, где я была в ту ночь, когда отравили Сашу. Знала ли что Саша не уехал в Новосибирск. Да будет вам известно, ничего я не знала и знать не хочу. Вот так вот. Что в этих вопросах обидного? Ничего. Вот и я так думаю. Бирюков чуть помолчал. Понимаю, Софья Георгиевна, вашу трагедию. «Но нельзя терять над собою контроль, нельзя забывать о собственном ребёнке. руслана наверняка слышал ваши телефонные звонки к Тумановым. Догадывается, что вокруг смерти отца накручивается какой-то клубок. Зачем вы это нагнетаете?» «Что, по-вашему, я должна сказать Руслану? Как объяснить, от чего умер его отец?» «В таком возрасте ещё рано объяснять детям столь серьёзные вещи». У папы отказало сердце, и все. Но это же ложь. Ребенку иногда полезно солгать, только надо умело это делать. Не дождавшись от Головчанской ни слова, Антон продолжил. Руслан нынче начал ходить в школу. По райцентру, как известно, распространились самые нелепые слухи. Где гарантия, что они не донесутся до школы, и соклассники не спросят у Руслана, что с его отцом? «Вы подготовили сына к достойному ответу?» «Задумались над тем, кто вырастет из вашего ребенка?» «Порядочный, добрый человек» «Или с детства озлобившийся на всех и вся неудачник?» «Со временем Руслан сам во всем разберется», — тускло проговорила Головчанская. «Ошибаетесь?» «Не надо морализировать и поучать!» «Я не глупее вас!» Софья Георгиевна зябко поежилась, — Сунула худенькие руки в рукава халата. «Неужели серьезно хотите обвинить в отравлении мужа?» «Обвинен будет действительный убийца», — уклончиво ответил Бирюков. «Почему же намекнули о подозрении?» «От подозрения до обвинения — дистанция огромного размера. Я хотел сказать, что нельзя всю беду сваливать на Тумановых. Дело значительно сложнее, чем вам кажется». Тумановы виновны, скромно скажем, в мелочах, которые привели к тому, что Александр Васильевич оказался на их даче, и только. Софья Георгиевна натянуто покривила губы. «Неужели уголовному розыску до сих пор неизвестно, от кого Надя ожидает ребенка?» «Нам очень многое известно», — опять уклонился от прямого ответа Антон. «Это Огнянникова вас так настроило «О том, что у Олега никогда не будет своих детей, я знала давно, но не могла себе представить, что Надя способна спутаться с моим мужем». «Почему непременно с вашим?» «А с чьим же?» — возмутилась Головчанская. «Кто на даче у Тумановых умер, если не мой муж?» «Вы видели его там с Надей?» «Представьте, видела!» «Когда?» Лицо Софьи Георгиевны нервно вспыхнуло. «Не ловите на слове! В запальчивости сорвалось!» Бирюков хотел было строго предостеречь собеседницу от повторения подобной запальчивости, но увидев, как Головчанская разом сникла, не стал этого делать. От повышенной возбужденности Софьи Георгиевны в считанные секунды не осталось и следа. Она буквально на глазах впала в сильнейшую прострацию. Казалось, окружающее совершенно ее не интересует, а чего это произошло, угадать было невозможно. В пустующем коридоре райотдела Бирюков увидел только что вышедшего из кабинета начальника паспортного стола Славу Голубева. Не дав Антону открыть рта, Слава заговорил. «Блестящая новость! Из Николаевки пришли любопытные документы. В августе прошлого года Головчанский отдыхал у отца Хачика Александра с белокурой лапушкой». Собирался с нею и нынче приехать, но... Короче, подполковник дал срочное задание. Отправить в Крым для опознания фотографии Тоси Стрункиной и Нади Тумановой. Они цветом волос вроде бы похожи на прошлогоднюю лапушку. И обе в августе прошлого года были в отпусках, уезжали из райцентра. «Цвет волос теперь не проблема для женщин», — сказал Бирюков. «Так точно, Игнатич». Я для интереса отыскал паспортную фотографию Софьи Георгиевны Головчанской. Думал, увижу жгучую брюнетку, а она там распрекрасненькая блондиночка. Слава подал Антону одну из фотографий. Вот, полюбуйся. Антон внимательно посмотрел на фотоснимок. Головчанская была сфотографирована в парике. «Считаю, тоже надо послать», — сказал Голубев. Обязательно надо, подтвердил Бирюков. И вот еще что. Пошли-ка, Славочка, фото Анны Леонидовны Огнянниковой. Так, на всякий случай. Она, по словам Олега Туманова, каждое лето к разным морям ездит. В кооперативе не был. Подполковник приказал фотографиями заняться. Протоколы на опознание подготовлю и побегу проверять урожайность овощных культур в дачном секторе.